Утром мать думает, что я сплю, и плотно закрывает ставни. Пускай закрывает, так еще лучше. Потому что в одной ставне, чтобы вы знали, есть крошечное отверстие. Там был сучок, он, наверное, высох, расшатался и выпал. И в доске появилась круглая окошечка, глазок. Сквозь эту щелинку в хату проникает длинный поток лучей. Это мое кино. Смотрите, что сейчас будет. Темно. Светится только узенькая полоска, она тянется наискосок от окна к печке. За ней, за этой полоской, густой и притаившийся мрак, словно в подвале. Ночью ожила, задвигалась темень, словно кто-то встревожил ее. Спорхнули вдруг маленькие пушинки, яркие, мохнатые, летят они из темноты и, высвечиваясь, становятся золотистыми. Тихо снают пушинки, плывут одна за другой, то поднимаются, то вдруг опускаются, то исчезают совсем. Раньше я и не знал, что в нашей хате живет столько чудесных пушинок. Вы не смеетесь, вы получше приглядитесь, они живые. Видите их так много, но никто не толкается, никто не стоит поперек дороги, никому не мешает, потому что это не простые, это вишневые пушинки. Да-да, конечно, вишневые, когда цветут сады, и белые тополя стоят в пуху, словно облепленные ватой, и одуванчики светятся возле хаты желтыми солнышками. Вот тогда вишневые пушинки живут в саду на свободе, прячутся в чашечках цветков, белые-белые клубочки. Ветер колышет их, солнце согревает, пчелы кормят медом, а потом отцветают вишни. Опадает пух стополей. Мать открывает окно, и пушинки с грустью перебираются в хату. Бывает, утром проснешься, а на подоконнике, на скамейке, на полу везде полно белого пуха, желтой пыльцы. А поверх той пороши и мокрые, и озябшие пушинки. Они едва шевелятся, расползаются кто куда. До весны прячутся пушинки в темных углах. Их маленьких может и дождь смыть, и ветер унести, и комар задушить. Целыми днями они сидят притаясь, грустят о солнце, о фиалках, о вишнях в цвету. И только когда наступит тишина, когда в хате затеплится луч солнца, выходят они на свет и начинают свой карнавал. Смотрите, какие они торжественные и важные. Медленно выступают из темноты, кружатся легкими пушистыми комочками. Теперь их все больше и больше на светлой поляне. И каждая пушинка, облетая своих подруг, низко кланяется и спрашивает. Как спалось вишневая сестра? Освещенные солнцем, они мигают, точно маленькие звезды. Их бесконечное множество, их густо, как маковых зерен. И все они радужно искрятся, мерцают, движутся хороводом, сплетая свои следы в причудливые узоры. Они танцуют. Слышите? дзинь дзинь бом то играют капли воды. Падая капли, натягивают струны, пушинки прикасаются к ним, и в хате звучит хрустальная музыка. Летают вишневые пушинки, поблескивают, кружатся при ярком свете. Это танец маленьких принцесс. И вдруг, что случилось? Словно ветром подуло. Подхватило и смешало пушинки, и они бросились в рассыпную, забились в глухие углы. «Ага, вот кто испугал их!» Из-за темной тучи всплыло черное перо. Бесшумно, крадучись, вышло оно на свет. Я тоже подумал перо, а оказалось пиратское судно. Нос у него изогнут, как шея змей. И два ряда весел. И стоит на палубе капитан-разбойник по имени Вырви Зуб. Кричит своим бандитам. «Ловите пушинки, тащите их сюда!» И бросился, пошел корабль на клич. Пираты лязгают веслами, бьют по воде, бьют по головам, тащат за волосы несчастных. «Вы что?» – крикнул я из-под одеяла. «Убирайтесь вон, а то как дам, как встану сейчас». Я встал на колени и потянул одеяло на плечи и давай кричать на пиратов. А в хате темно, и они плывут себе дальше, как ну разгоняют пушинок. «Дзинь!» – что-то треснуло. Я увидел, как внизу стремительно понеслась синеватая искорка. ударилась о перо в разбойничье судно, опрокинула его во тьму. Молодец. Это мой человечек, серебристый. Я даже запрыгал на кровати. Но вот почудилось мне на полу в кромешной темноте, что-то шуршит, потрескивает, поскрипывает. Даже почудился топот, тихое позванивание. Я сразу догадался. Это они рубятся. Он их повалил на пол, и теперь разбойники окружили его, моего человечка, и наседают на него с саблями. Держись, я сейчас. Хотел было спрыгнуть с кровати, побежать на выручку, но не рискнул. Темно еще наступлю на кого-нибудь, и тут-то я вспомнил. Рядом стоит скамейка. Быстренько на ощупь перебрался туда, забрался на подоконник, открыл форточку, ударил кулаком в ставню и хлынул густой поток света, словно песок бросили в глаза. Я закрыл лицо рукой, с минуты постоял ослепленный, потом посмотрел на пол. Там уже никого не было. Ни пиратов, ни моего человечка, даже вишневые пушинки исчезли. В хате как-то сразу стало тихо. Старая печь притаилась, широко раскрыв свою черную пасть. И скамейка встала у стены. Тяжело, четырьмя лапами оперлась она о пол, будто ей приказали «замри». И в шкафу, за стеклом, как солдатики, выстроились рюмки, бокалы, бутылки. Хитрый народ. Посмотри, притихли, молчат, словно никто ничего не видел. Я не стал их расспрашивать о драке, это напрасно. Ни слова не скажут, у них свои секреты. Да я и сам знаю, что пираты, пушинки и крылатый человечек разбежались, как только я открыл ставни. Они не любят, когда их рассматривают люди. Они маленькие, но очень гордые. Разбежались мои невидимки. Хата стала как хата. Полно воды в корыте и в тазике. Вода потекла на пол, от нее потянулись до самой печки мокрые темно-рыжие лужи. На такое смотреть не интересно Я просунул палец в щель с и захлопнул ее. И снова я в волшебном царстве. Лежу и думаю, откуда он взялся, такой храбрый человечек? Наверное, родился из капель. Гусеницы, мотыльки, кузнечики, майские жуки. Все они рождаются из личинок или куколок, наполненных ватой. А серебряный человечек родился, по-видимому, из падающей капли. Капля разбилась, бумс Серебряный человечек тут же выскочил, стряхнулся и юркнул под скамейку. Там обсох, расправил крылышки и, как услышал, что капает вода с потолка, сразу кожу и стал прыгать и прохать между каплями, и ловить их, и вызванивать подковками. Такой маленький, а ничего не боится. Ни темноты, ни пауков, ни сопухи. Ишь, как с разгона убросился на пиратов. Я еще раздумывал, колебался. Выглядывал из-под подушки, а он блеснул саблей и на судно, вперед. Интересно, как его зовут? «Эй, человечек, как тебя зовут?» Крикнул я в ту сторону, где стоит катка и раскачивается черная тень. Молчание, не звука, тихо и темно, как в ушах. «Бумс!» – ответила вдруг капля. «Ага!» – обрадовался я. «Теперь знаю, тебя зовут Бумс. Бумс!» Бумсик, Бумсюк, а где твоя баба, Бумсиха? Где маленький Бумсенок, где дед Бумсила и сестра Бумсинка? Пожалуйста, скажи. Молчит, и дух затаил. Мне очень хочется взять Бумса на руки, рассмотреть его, обогреть, осторожно погладить крылышки, а может и спрятать в коробочку. Эй, нет, он умрет, он задохнется. Я думаю, если темная ночь укрыла бы меня в свои пещеры и там привалила камнями и оставила навсегда, что делал бы я один глубоко под землей, там, где только летают мыши, где холод и мрак. Как бы я плакал, наверное, как рвался бы на свободу, блуждая, словно слепой в потемках. Это ведь очень страшно. А мотылек, тот самый, которого я посадил в коробку, у него крылышки были золотистые, и на лапках, и на усах желтая пыльца. Он был такой живучий, такой насмешливый. Так заставлял меня бегать за ним по всему двору, пока я не поймал его. Он упирался, не хотел лезть в коробку, шуршал, умолял, пусти. Я не пустил. Я положил его в коробку, а коробку за печку и забыл. Вспомнил только осенью, когда сушили вишни. Бросился к мотыльку, И что? Сухая скорлупа, труха, пепел. Высох бедняга в заперти и задохнулся. Зачем убивать живое? Слышишь, Бумс, живи себя в нашей хате. Гуляй, прыгай, где хочешь. Я тебя не буду трогать. Никогда. Вот тебе крошки на скамейке, вот у блюдца молоко. Ешь, поправляйся. Слышишь, Бумсюк?